Ни о чём. Что религия делает с нашим мозгом? Существование божественных сил – это вопрос веры. Тем не менее, нейрофизиологические последствия религиозных убеждений – это наблюдаемый и измеряемый научный факт. Давайте рассмотрим некоторые из этих эффектов, доказанные последними исследованиями. Влияние молитвы на состояние человека научно доказано. Неважно, кто вы, глубоко верующий, сдержанный агностик или убежденный атеист, ваш мозг в равной степени подвержен влиянию религии. Религиозные убеждения могут увеличить продолжительность жизни и помочь справиться с болезнью. Исследователи в области нейротеологии, нейробиологии и религиозных убеждений сделали несколько удивительных открытий, которые неизбежно изменят наши представления о духовной жизни. Например, некоторые ученые полагают, что религиозный опыт активирует те же области мозга, что и секс, и наркотики. В других исследованиях говорится, что повреждение определенной области мозга может вызвать ощущение, как будто в пустой комнате, кроме вас, находится кто-то еще. Это предположение может привести к интересным выводам о том, какая взаимосвязь существует между здоровьем и религией. Если религиозный опыт имеет нейробиологическую природу, можно ли воссоздать его искусственно? Если божественный опыт предопределен биологически, можно ли с помощью правильных научных данных создать иллюзию Бога? Ниже мы рассмотрим некоторые из этих вопросов. У исследователей пока нет всех ответов, но фрагменты головоломки уже можно собрать воедино и сформировать подтвержденную наукой теологическую картину мира, которая во многом отличается от того, что написано в священных книгах. Разные религии, разные эффекты Доктор Эндрю Ньюберг, профессор нейробиологии и директор Института интегративного здоровья Института Маркуса при Университете Томаса Джефферсона и больнице в Виланова, штат Пенсильвания. Он объясняет, что религиозные практики по-разному влияют на наш мозг. Разные религии активируют разные участки мозга. Доктор Ньюберг, автор книги по нейротеологии, опирается на многочисленные исследования, чтобы показать, как медитации буддистских монахов и молитвы католических монахинь увеличивают активность лобных долей мозга. Эти области – связаны с повышенной сосредоточенностью и вниманием, навыками планирования, умением оценивать вероятность будущих событий и способностью выстраивать сложную аргументацию. Кроме того, и молитва, и медитация связаны со сниженной активностью в теменных долях, которые отвечают за ориентацию во времени и пространстве. У молящихся монахинь замечена повышенная активность в области субпареэтальных долей. Эта зона отвечает за обработку языка. Это связано с тем, что в молитве используются слова, а не методы визуализации, как это происходит во время медитации. Другие религиозные практики могут оказывать противоположное воздействие на одни и те же области мозга. Например, одно из последних исследований, проведенное совместно с доктором Ньюбергом, показывает, что ревностная исламская молитва – в основе которой лежит фундаментальная концепция подчинения себя Богу, снижает активность в префронтальной коре и связанных с ней лобных долях, а также активность в теменных долях. Считается, что префронтальная кора отвечает за исполнительный контроль или преднамеренное поведение, а также за принятие решений. Таким образом, исследователи пришли к выводу, Было бы логично, если бы практика, направленная на отказ от контроля, приводила к снижению активности в этой области мозга. Религия похожа на секс, наркотики и рок-н-ролл. Недавнее исследование, опубликованное в Medical News Today, показало, что религия активирует одни и те же схемы обработки информации в мозге, что и секс, наркотики и развлечения. Исследователи во главе с доктором Джеффом Андерсоном из Медицинской школы Университета штата Юта в Солт-Лейк-Сити исследовали мозг 19 молодых мормонов с помощью функционального МРТ-сканера. Их спросили, насколько они религиозны. У тех, кто утверждал, что испытывает сильные религиозные чувства, была обнаружена повышенная активность в двухстороннем ядре, а также повышенное фронтальное внимание и активность вентромедиальных при префронтальных кортикальных зонах. Эти области... связаны с удовольствием и вознаграждением. Они активны, когда мы занимаемся сексом, слушаем музыку, играем, употребляем наркотики. Участники эксперимента также, по их словам, ощущали тепло и умиротворение. Когда мы просили участников исследования думать о спасителе и о вечной жизни в окружении родных, мы наблюдали, как их мозг и тело реагируют на эти мысли физически, как запускает механизм физического вознаграждения. Рассказывает Майкл Фергюсон, под руководством которого происходило это исследование. Эти результаты подтверждают выводы более ранних исследований, в которых было установлено, что вовлечение в духовную практику повышает уровень эндорфинов и серотонина, нейротрансмиттера счастья. Эндорфины – это молекулы, вызывающие эйфорию. Их название происходит от фразы «эндогенный морфин». Таким образом. Нейрофизиологические эффекты религии добавляют совершенно новый уровень смысла выражению «религия – это опиум для народа». Внетелесный опыт вызван телом. Последние достижения в области нейровизуализации помогают нам понять, как наш мозг создает духовный или мистический опыт. Что вызывает ощущение присутствия в комнате кого-то еще? Как мозг заставляет нас думать, что мы вышли за пределы своего тела или попали в другое измерение? «В последние несколько лет», — говорит доктор Андерсон, — «технологии обработки изображений мозга развились настолько, что позволили нам ближе подойти к ответам на вопросы, которые стоят перед нами уже тысячи лет». Джеймс Джордана, профессор из медицинского центра Джорджтауновского университета в Вашингтоне, округ Колумбия, согласен с доктором Андерсоном. «Вполне вероятно, что мы сможем понять, как человек входит в состояние экстаза и определить, какие именно области мозга участвуют в этом процессе. При изменении активности в префронтальной коре или верхней теменной коре, то есть верхней части теменной доли, меняется наше восприятие границ собственного тела», объясняет профессор Джардано в интервью Medium. «У него есть основания так думать». Исследование ветеранов Вьетнама показало, что солдаты с ранениями дарсалатеральной префронтальной коры головного мозга чаще других рассказывают о своих мистических переживаниях. Эти части мозга отвечают за осознание себя по отношению к другим объектам в мире и за ощущение целостности тела, поэтому люди, пережившие мистический опыт, так часто сообщают о «опыте выхода из тела» и расширении границ собственного «я». Можно сказать, что во время переживания мистического опыта меняется активность левой и правой височной доли, которая находится в нижней и средней части коры мозга. Продолжает профессор Джордана. По мнению доктора Ньюберга, во время молитвы снижается активность не только височных, но и париетальных долей. Можно ли вызвать Бога? С помощью новейших достижений нейрофизиологии можно очень точно отследить неврологическую природу религиозного опыта. Означает ли это чисто теоретически, что мы можем вызвать у человека религиозные чувства? Это не просто теоретический вопрос. В 90-х годах доктор Майкл Персингер, глава кафедры нейробиологии Лаврентийского университета в Онтарио, Канада, разработал так называемый «шлем Бога». Это устройство имитирует религиозные переживания, стимулируя темпо по реальной доли мозга с помощью магнитных полей. В экспериментах доктора Персингера около 20 религиозных людей, всего 1% участников, надев этот шлем, сообщали о присутствии в комнате Бога. Тем не менее 80% почувствовали что-то присутствие, но отказывались называть это Богом. Я подозреваю, что большинство людей назвали бы богом это странное ощущение, однако они неохотно используют это слово в лабораторных условиях. Делится доктор Персингер своим мнением об экспериментах. Образ бога как чего-то недостижимого, независимого, сверхчеловеческого можно было бы оспорить, если бы оборудование и эксперимент смогли бы воссоздать эффект присутствия. Мы спросили доктора Ньюберга, что он думает о таких попытках вызвать религиозный опыт. «Мы должны быть осторожны в рассуждениях о том, насколько похожи эти переживания», – предупредил он. Тем не менее, он считает, что люди исторически искали способы вызвать религиозные переживания. В качестве таких способов рассматривали медитацию, молитву, различные вещества». Все эти вещи могут вызвать психоделические переживания, которые воспринимаются как более естественные и реальные, но духовные переживания. По словам Ньюберга, какой бы метод мы ни использовали, галлюциногены или шлем, чем больше мы знаем о том, как эти методы работают и как они влияют на мозг, тем лучше мы понимаем, как усилить эти эффекты. Будущее нейротеологии – и религии. Тем временем ученые продолжают упорно работать, чтобы понять, что происходит с мозгом верующего человека. Несмотря на то, что сфера научного интереса нейротеологии выросла, пока наши знания довольно поверхностны, говорит доктор Ньюберг. Он рассказал нам о направлении, в котором он надеется, эта область будет развиваться. Нейротеология может изучать, как религия и духовность влияют на физическое и психическое здоровье с точки зрения убеждений и практик. Кроме того, нейротеология может помочь в разработке терапевтических подходов при лечении людей с различными расстройствами, в частности, неврологическими и психическими. Надеемся, что нейронаука также предоставит нам ответы на важные гносиологические вопросы о природе реальности. сознании и духовности, которыми люди задаются уже тысячи лет. Однако до сих пор, пока мы не получим такие ответы, религия никуда не уйдет. По мнению доктора Ньюберга, строение нашего мозга не позволит избавиться от религии, поскольку она удовлетворяет естественные потребности нашего мозга. «Я считаю, религия и духовность никуда от нас не уйдут, пока наш мозг не перетерпит фундаментальные изменения». отметил доктор Эндрю Ньюберг. Оригинал Medical News Today. Автор – Анна Санду. Если вам нравятся подкасты, мы были бы очень рады пожертвованиям. Ссылки есть в описании подкаста и в паблике New О Чём. Переводила Вероника Чупрова. Редактировала – Анна Железнякова. Музыка – Кай Энгель. Читал – Тарасов Валентин.